Он показывал дорогу Инктору. Вокруг лежали холмы, поросшие лесом, тесно стоящими елями, вересками, дубами, но путь, избранный хурином, вел прямо как стрела, отклоняясь лишь изредка, огибая холмы, объехать которые гораздо быстрее, чем преодолевать в лоб, знамя серой совы трепетало на ветру.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 Причем Мэтт опять потянул за собой Перина. — Чтобы бы им сгореть? Я ж просто хочу извиниться. Ран чувствовал себя ужасно одиноким. Ну, — Ничего не попишешь. Он знал, в случившемся все целое его вина.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 Проклятую землю и не настичь этих злодеев, милорд. Даже если они уморят своих лошадей, Проклятые троллоки способны бежать дольше лошадей. Мы их нагоним в седло, Уна. Уна посмотрел на Ранда единственным глазом, Пожал плечами и сел в седло. Инктор рысью повел отряд по дальнему склону к подножию, А потом галопом к следующему холму.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 но, заметив, что на него смотрит Рант, ответил юноше таким же пристальным взглядом и не сказал ни слова. Это ничего не значило. Он и Инктуру мог смотреть прямо в глаза. Таков был Уно. Путь, выбранный приспешниками темного и кто они там, гадал Рант, Хурин все ворчал о чем-то куда худшем,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 Ранд удивился, увидев, что Лойл, когда все спешились и тащились по холму, ухмыляется. Когда они с ним впервые встретились, Агир испытывал неловкость при езде верхом и вообще побаивался лошадей, больше полагаясь на свои ноги. Но Ранду представлялось, что Агир давным-давно забыл о своих опасениях. Ты любишь бегать, Ранд? засмеялся Лойл. Мне нравится.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 В походе шайнарцы готовили пищу по очереди, и когда Рант вернулся к кострам, то обнаружил, что сейчас стрепнёй занимается Масима, который помешивал в котле. Аромат варева из тушёной репы, лука и вяленого мяса плыл над лагерем. Первым свою порцию получил инктор, потом уно, но все остальные, подойдя, вставали в очередь, большим черпаком Масима шлёпнул варева в миску, Ранда». Тот быстро отступил, чтобы не плеснуло на куртку, и посторонился, пропуская следующего, и посасывая обожженный палец. Масим смотрел на Ранда с неизменной усмешкой, никогда не касавшейся глаз. Но тут подошел Уна и отвесил ему за трещину. «Проклятье! Мы везем с собой столько, чтобы тут ты лил на растреклятую землю!»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 уже сидели тут, жадно хлебая из мисок, Мэт с широкой усмешкой оглядел Рандову куртку, но Перрин едва поднял взор, золотистые глаза сверкнули в отсветах костров, и потом он вновь склонился над миской. На этот раз они хоть не ушли. Скрестив ноги, Ранд сел рядом с Инктором, Мэт и Перрин сидели по другую сторону от Шейнарца.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 Он бы с лордом Ангельмаром обращался как с зеленым новобранцем, ну, положим не с самим Ангельмаром, но с кем-нибудь еще, пожалуйста. Язык у него как напильник, но советы он дает толковые. Ну кто же как не он? Уно участвовал в походах и сражениях еще до моего рождения. Прислушивайся к его советам, не обращай внимания на его язык, и ты поладишь с Уно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 Если Ландайшан и Морайнседой решили сказать, что ты из Андара, из Двуречья, то так оно и есть. Но Масима-то не может выкинуть из головы облик Айл. И когда он видит тебя, Инктор пожал плечами. «Не, я ни о чем не спрашиваю. Ранд со вздохом уронил ложку в миску.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 Вы всю эту чушь об Айл наваливаете ему в голову точнехонько поверх всего разного, а в ней и без того вздора хватает, и теперь один свет знает, что из этого выйдет. Глядишь, аильский лорд получится!» «Нет», — сказал Лойл, — «внешность у него как раз такая. Помнишь, Рант, как-то я уж однажды отмечал это, правда, — Я-то думал, что это из-за того, что я тогда плохо знал вас, людей. Помнишь? У пока не сгинет тень, пока не спадет вода, в тень, оскалев зубы, с последним вздохом, бросить вызов, чтобы в последний день плюнуть в очи, затмевающему зрение. Ты помнишь, Рант? Рант уставился в миску. Обмотай шуфу вокруг головы. «И ты вылитый Аилец, «Так сказал Гавин, брат Илайн, дочери наследницы Андора. Каждый думает, что я кто-то такой, кем я вовсе не являюсь». «Что это?» — спросил Мэтт. «Ну, о том, чтобы плюнуть в глаза темному». «Сколько сражаются аильцы...» — Они так говорят, — сказал Инктор, — и не сомневаюсь, что так они и сделают. Айл делят мир на две части, не считая торговцев и менестрелей. Это сами Айл и враги. Пятьсот лет назад они сделали исключение для Кайриана по какой-то причине, которую никому не понять, кроме аильцев, но, по-моему, снова такого никогда не будет. — Я тоже думаю, что нет, — вздохнул Лойл. Но Туатаан, странствующему народу, они разрешают пересекать пустыню. И Агир они врагами не считают, правда, сомневаются, чтобы кому-то из нас захотелось побродить в пустыне. Иногда аильцы приходят в стединг шангтай, за воспетым деревом. Но народ они суровый и жестокий, сильный и стойкий. Ингтор кивнул. «Хотел бы я сам иногда быть таким сильным и стойким»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 Интер пожал плечами. — Как я говорил, я ни о чем не спрашиваю. Когда Рант наконец-то устроился на своих одеялах на ночь, в голове гудел от непрошенных мыслей. Вылитый аилиц, Морайн седой, решила сказать, что ты из двуречья. Аил опустошили все на пути до Тарвалана, рожденной на склонах Драконовой горы,